Никуда не уехали, ты да я, Обернулись прорехами все моря. Со владельцем пятерки рваной Океаны не по карману. Нищеты вековечная сухомять, Снова лето, как корку в сухую мять, Обернулось нам море мелью, Наше лето другие съели, Жиру лопающиеся.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 Будьте прокляты вы за весь мой стыд, вам руку жать, когда зуд в горсти пятью пальцами дадь всех пяти чувств на память о чувствах добрых через все вам лицо автограф.